«Сама гудрон хоть и с оружием, да кто ж принят в расчет этот легонький клинок, тем более в руках беременной женщины?» «Ярлу бы еще ножа испугаться!» «Пойдешь ко мне наложницей?» — бесхитростно предложил Ярл моей жене. «Щедрое предложение! Живых они оставлять не собирались, свидетели же! А предложение честное, мог бы и не спрашивать. Кто интересуется мнением женщины, взятой железом?»